Глава 22. Кайл. Чёрт. Я отшвырнул мобильный на пассажирское кресло. Фишер ещё не закончил? Почему? Он же знал, что я заберу его в девять. Обещал ждать на улице. Мы не договаривались о моём участии в посиделках их ущербной семейки. Фишер сам мечтал сбежать пораньше и интересовался в сообщении, когда я приеду. Надеюсь, армия выбьет из балбеса дури и научит считаться с другими. Я, конечно, рад ставить чужие интересы выше своих, Но во всём нужна мера, а у Фишера её маловато. Я остановил форд за машиной Карины, уткнулся лбом в руль. Я у дома этого человека, твоя мать. Совсем чукнулся. Тусуюсь с его сыном, трахаю дочь. Чокнулся однозначно. Почему не сказал Фишеру, чтобы он топал сюда? Чем я думал? Я вылез из машины, проверил мобильный. Прочёл сообщение отеля Дизасты. Там в доме Карина. Я закрыл послание Элоди, напечатал К. Лучше предупредить Карину о своём появлении. Мой палец завис над её именем, но я так и не решился ни позвонить, ни написать. Сунул телефон в карман спортивных штанов и поднялся на крыльцо. Офицерские дома выглядели помпезными до ужаса. Мини-плантации без плантаций. Награда солдатам, которым обеспечивали высокое звание и учёбу в колледже. за доблестную службу на благо родины. Солдат этого заслуживают, они заслуживают гораздо большего. Просто трудно смириться с тем, что кое-кто сколачивает капиталы на кровопролитии и ненужных войнах. Соединённые Штаты построены на войне, а люди вроде Каренинова отца наживаются на системе, однажды созданной для благородных целей. Теперь она разрушает жизни и помогает всяким скотам зарабатывать бешеные деньги. Я с детства хотел стать солдатом и не подозревал об этой грязи. Мечтал делать то, чем я смогу гордиться, чем смогут гордиться мама и сестра. Мечтал помогать американцам, обеспечивать им защиту и безопасность, имея стабильную зарплату и хорошее медицинское обслуживание. Так я всегда говорил вслух, но мною в основном двигало желание сбежать из Ривердейла и не оказаться в ненужном месте в ненужное время. Подобное часто происходило с моими сверстниками, Отец Карины обеспечен деньгами до конца жизни. Не то что я, с больной ногой и угробленной психикой. Я вскоре просто уволюсь из армии по собственному желанию. Он же получит полное пенсионное пособие, сможет провести остаток дней в достатке и без забот, а тысячи мужчин и женщин продолжат воевать и сводить в конце с концами. Конечно, солдаты заслуживают пенсии, причём достойной. Солдаты заслуживают, а негодяи — нет. Я точно знаю, к какому лагерю принадлежит этот человек. Я запрокинул голову, закрыл глаза и напомнил себе: я не такой, как он. Большинство моих знакомых тоже не похожены на него. В армейской битве добра и зла система сдержек и противовесов ещё работает. Пока отец Карины сидит здесь и никому не вредит, пусть сколько угодно хвостает новой машиной, блестящими карьерными достижениями и липовой честью. Я переживу. Да, несправедливо, но настоящей справедливости, похоже, не существует. Чёрт, я сейчас войду в его дом, к его семье, к Карине. Она ведь тоже там. Да чего же меня бесит, что отец заставил её вернуться, опять начал контролировать. Пусть оставит её в покое, позволит просто жить. И родство не укладывалось в голове. Как так вышло? Почему Карине достался такой отец? Она настолько чистая. измученная и задёрганная, но чистая душой, безумно хочет получить его одобрение, хотя и упрямство не признается. Я-то думал, это мне не повезло с отцом. Но призрак однозначно предпочитательный дьявола. Явно и посмотрел на дом, да <свят> чтоб меня. Окно зловещей светилось ом на жёлтом, как в настоящем особняке с привидениями. Предупреждение, к которому, наверное, следует прислушаться. Почему я не могу просто уйти подальше от этой семейки? Почему Карина не может оттуда исчезнуть? Уж лучше иметь дело со старшим Фишером, чем с ней. Как она могла вернуться в дом отца? И Карина, и её брат, зачем они подчиняются порядку, который оба ненавидят? Уйти или не уйти? Мать его, нужно решаться. Раз я уже на крыльце. И она нажала кнопку звонка. Тут же щёлкнул замок. И на пороге возникла Каренина Мачиха. Она напоминала скорее музейного гида, чем хозяйку дома. Глаза ярко блестели, волосы лежали на плечах, и я никогда не мог вспомнить её лицо. Она походила на большинство офицерских жён. Как-то я провёл 6 месяцев на корейской границе и многое узнал о Северной Корее. Так вот, все офицерские жёны в гарнизоне носили одинаковые причёски и одежду из одного магазина. Каренина в матча хорошо вписалась бы в то общество. Расана безропотно следовала всем правилам мужа. Мартин, здравствуй, улыбнулась Эстель Фишер. Приходи. Спасибо, неуверенно кивнул я. Что делать дальше? Они за столом едят торт. Мы тебе рады. Не сомневаюсь, что рады все, с улыбкой ответил я, мечтая сбежать. Чёрное чувство юмора напомнило, что сбежать вряд ли получится. Рада, по крайней мере, половина рада. Честность Эстелы меня рассмешила. Интересно, она простодушная или оторвана от реальности? Грань между этими двумя понятиями тонка. Входи же. Эстела посторонилась, пропуская меня. Я по привычке запер дверь, после чего прошёл за хозяйкой через гостиную в столовую. Вот и Карина. Сидит, положив руки на стол. уморится и невидящий смотрит на недоеденный кусок торта. Она подняла голову. Наши глаза встретились. Правда, ненадолго. Карина быстро отвернулась, нервным движением заправила за ухо локон. Какая же она красивая, проклятье. Но зачем она такая красивая? Единственная в мире женщина, излучающая сияние, солнце от которого я не в силах оторвать взгляд, даже если оно ослепляет. Всю неделю я думала о Карине, пытался точно вспомнить, как она выглядела в нашу последнюю встречу. Крашные волосы, рваная пижама, босые ноги. Очень соблазнительно. Боже, сейчас Карина была ещё соблазнительней. Она откровенно меня игнорировала, от чего ещё сильнее хотелось её внимания. Карина всегда умела самовыражаться через внешность и поведение, в отличие от меня, носившего ежедневно одну и ту же форму, внутри и снаружи. Свет упал на колье Я ехал на Кулон полмесяц в ямочке между ключицами. Карина нанесла макияж и явно принарядилась. Я-то знал её обычный стиль. Розовое платье в мелкий белый цветочек имело очень глубокий вырез, куда я честно старался не заглядывать. Она повернулась к сидевшему рядом брату. В мою сторону Карина подчёркнуто не смотрела, наверняка злилась. Она будет меня игнорировать, лишь бы доказать свою правоту. Так уж Карина устроена. Я безумно соскучился по её играм. <смех> Осёл. "Здорово", крикнул Фишер, вскинув руки. "Ненавижу тебя", одними губами сообщила ему сестра и потеребила кулон. Может, она надела платье без рукавов, на тоненьких бретелях, специально, чтобы я слюной стёк. Я дважды просил Фишера не говорить Карене о том, что заеду. Если он наплевал на мои просьбы, я его убью. "Ты почему не здороваешься?" Он ткнул сестру в плечо. Я чуть не рявкнула. Отвали от неё. Но решил подождать. Ещё успею испортить семейные посиделки в честь именинников. В ответ на вопрос брата Карина повернулась ко мне спиной. Остальные смотрели так, будто я ошибся домом. Я знал, что Карина будет упорно меня избегать и предупреждал Фишера по телефону. Если мой визит продлится дольше пяти минут, я лучше подожду в машине. Фишер засмеялся. «Садись! Я ещё не доел торт. Это подарок на день рождения». В комнату вошёл генерал-полковник Фишер. с бутылкой пива в руках. Я оказался в окружении трёх фишеров, а четырёх, если считать жену, не успевшую скрыться в кухне. Господин Военачальник сел во главе стола, надутый, как Ланнистер из Игры престолов. А я вдруг всревожился, причём так, что сказать стыдно. Я на него не смотрел, но спину держал прямо и старался не выдавать своей паники. Такие сволочи, как он, любят внушать страх, черпают из него энергию. «Бери торт, Мартин», — предложил Фишер. «Очень вкусно. Крем масляный. Пальчики оближешь». Карину не обрадовало, что я стану есть её именинный торт. Торт, на котором о ней ни слова. С днём рождения Остин и... Имя Карины съели. Я глянул на её тарелку. Никаких следов зелёного крема. Зато на тарелке отца их полно. «Спасибо, не хочется. Я только поужинал», — солгал я. «Да ладно тебе!» — не отставал Остин. «Попробуй!» Он сунул в рот очередной кусок и запил пиво. «Надо же. У Карины скоро день рождения. Точнее, у них с Остином. Я задумался. Она не называла мне точной даты. Но я внимательно слушала Каринины воспоминания и мог сложить два плюс два. День рождения почти наверняка в эту пятницу. Однако Карина рассердится, если я спрошу при всех. Лучше поинтересуюсь потом у Фишера». Он наслаждался импровизированной вечеринкой. Его сестра ковыряла торт без всякого энтузиазма. Она не особенно любила праздники, даже собственные. О настоящем часто говорила вскользь, зато вспоминала прошлое. Рассказывала, как мама растягивала празднование их с Остином дня рождения на целую неделю. Вернулась мачеха, ловко отрезала кусок торта, положила на тарелку и поставила передо мной. «Угощайся!» проворковала голосом гостеприимной хозяйки. Боже, да не хочет он ваш дурацкий торт, взорвалась Карина. Все, включая меня, уставились на неё. Остин вовремя хохотнул, обратив эти слова в шутку. А я решил съесть дурацкий торт. Раз уж семейство Фишеров не желало отпускать меня без угощения, излила Карина своим радушием. Фишер, приглашающий, похлопал по спинке соседнего стула. Пришлось уплетать торт. на пустой желудок. Ну и ладно, лишь бы скорее убраться. Чем дольше я тут, тем выше вероятность скандала. Если бы Фишер знал правду о моих отношениях с его отцом, то не предлагал бы преломить с этим подонком хлеб или торт. Я постоянно раздумывал, говорить ли о стену правду. Удивлялся, почему Карина не рассказывает брату, не пробует насолить отцу. Он заслуживал такого же отвращения от сына, какое он внушал мне и всем моим знакомым. я не просвещалось на под одной единственной причине. Не хотел давать Карине очередной повод для ненависти, не хотел лезть в их проблемы. Мне своих и маминых хватало. На первый взгляд, семья Фишеров казалась идеальной, идеальным примером картинки, за которой ничего нет. "Будешь пива?" спросил Фишер. "Я за рулём". Я показал ключи от машины. Фишер кивнул. Дождался, пока я возьму кусочек мягкого торта и продолжил. Я рассказывал отцу, как ты мне помогаешь, Серьёзно, пробормотал я с полным ртом. Мне не на кого производить тут хорошее впечатление, а Карину порадают мои плохие манеры за столом и её родители. Да. Ещё я рекомендовал тебя отцу, если он надумает делать ремонт. Фишер гордился тем, как ловко меня расхваливал. Боже. Ну и ирония. Мне стало больно. Карина не сводила с меня взгляда, ждала реакции. Я не собирался демонстрировать свои чувства ни ей, ни остальным. Спасибо, вежливо кивнул я. Да, ещё одна пара рук очень, кстати. Остин будет у меня пахать как вол до самого отъезда. А до отъезда? переспросил генерал Фишер и повернулся к единственному сыну. Куда это ты собрался? Наступила тишина. Твою мать. Похоже, я только что сбросил здоровенную бомбу на праздничный стол.